Елена Павлова. Укротители лимфоцитов и другие неофициальные лица. Москва. АСТ Корпус. 2014 год. Настоящее издание не содержит возрастных ограничений. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.